Находкой. После этого она ругается еще с полчаса, потом бежит в маленькую комнату позади лавки, принимается визжать, говорит, что он ее в гроб вгонит и устраивает припады, которые продолжаются добрых три часа. И все эти три часа она визжит и брыкается. Ну, а на следующее утро муж пропал».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 Сделав такое сообщение, маленький человек взял вторую в понюшку табаку и таинственно кивнул мистеру Пиквику —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 пожилой клерк, чей прилизанный вид и массивная золотая цепочка от часов служили внушительным показателем большой и прибыльной практики королевского юрисконсульта Снабина.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 — добавил Перкер. «Ха -ха -ха — Ха-ха-ха! Тут клерк королевского юрисконсульта засмеялся снова не громким раскатистым смехом, а тихим внутренним смешком, который неприятно было слышать мистеру Пиквику.